Глава вторая. Слишком много удивительного. Профессор Андрих мне совершенно не понравился. Его вычурный наряд, негромкий, вкрадчивый голос, неестественно светлые волосы казались элементами какого-то маскарадного костюма, призванного скрыть настоящее лицо человека, человека ли. Эффекта, несомненно, добавляла также черная ткань, так плотно и непроницаемо закрывающее лицо, что это наводило на подозрение одно неприятнее другого. Если здесь все преподаватели такие, то нельзя ли мне выбрать другое учебное заведение? Вернуться в свой университет, например? Ощущать на себе взгляд профессора было неуютно. Хотелось попятиться, а лучше и вовсе спрятаться за какой-нибудь широкой колонной. Но здесь ничего подобного не наблюдалось. Вариант использовать вместо колонны спину Кея решила все-таки отмести. Еще неизвестно, как мой спутник отреагировал бы на подобное поведение с моей стороны. К тому же он, казалось, профессора ничуть не боялся, хоть и воспользовался запасным входом. Глядя на Кея и надеясь, что страшиться в самом деле нечего, я тоже немного приободрилась. В конце концов, мне еще не приходилось читать о магических академиях, в которых преподаватели убивали бы студентов за опоздание. Даже если это преподаватели истории чернокнижного дела. Когда Кей сообщил, что привел заплутавшуюся в поисках учебного заведения новенькую, профессор повернулся ко мне. Спустя несколько долгих мгновений он заговорил, и в голосе слышалось еще большее неодобрение, нежели то, что собеседник выразил по отношению к моему провожатому. Словно холодный ветер пронесся по коридору, заставив поежиться. Почему она без обуви и что за наряд? Она не на карнавал пришла. Насчет того, кто здесь оделся как на карнавал, я бы поспорила. Но здравый смысл подсказал, что лучше промолчать. Я и так привлекла нежелательное внимание профессора, опоздала на экзамен, который точно не могла бы сдать. К тому же, едва ли меня тут ждали. Но почему тогда ни Кей, ни профессор Андрих совсем не удивились, неизвестно откуда взявшейся новенькой? Над этим вопросом следовало бы хорошенько подумать, но в более подходящей обстановке. «Я отстраняю вас от экзамена». Недовольно произнес профессор. «Только, пожалуйста, не думайте, что навсегда. Хотелось бы надеяться, что времени на подготовку вам обоим хватит», добавил преподаватель с интонацией, которая не оставляла сомнений в том, что он ни на грамм не верит в успешный исход, если речь идет о нас. «Значит, и здесь пересдача». Я с облегчением вздохнула, что, разумеется, не ускользнула от внимания профессора. Он царственным жестом поправил накидку и язвительно проговорил. «Покажи ей то, что нужно. До следующей пары успеете. Если снова захочешь ею заняться, сделай это, пожалуйста, не так топорно, как несколько минут назад». Завершив весьма загадочную фразу, профессор Андрих начал подниматься по лестнице. Когда его шаги стихли, я посмотрела на Кея. Тот переминался с ноги на ногу и прятал от меня взгляд. «Что он имел в виду?» — спросила я. «Может, я тебе потом объясню?» По-прежнему, избегая прямого взгляда, отозвался Кей. «Нет», — категорически возразила я. «Слова профессора мне совсем не понравились». — Что означало «захочешь ею заняться» и чем таким занимался мой спутник несколько минут назад, а главное, как это ускользнуло от моего внимания? — Я немного подкорректировал твои эмоции, — буркнул он. — Что? — непонимающе переспросила я. — Тебе было страшно, и поначалу не слишком хотелось сюда идти. Я вспомнила прилив любопытства, который заставил без лишних раздумий последовать за парнем. «А еще настроение неожиданно быстро улучшилось. Чего сложно ожидать в подобной ситуации? Да я едва не запела по дороге. Так, получается, все подстроил Кей?» «Как ты это сделал?» Ужаснувшись, воскликнула я и на несколько шагов отступила от собеседника. «Изменил мои эмоции? Может, ты и мысли читать умеешь?» «Нет», — с явным сожалением ответил он. «У ну, чего ты так реагируешь?» Я всего лишь чуть-чуть поменял твой настрой, совсем не кардинально. Только странно, что профессор Андрех меня так сразу раскусил». Я сжала пальцы в кулак, почти не замечая боли, когда ногти вонзились в ладонь. «Не делай так больше! Со мной не делай!» — твердо произнесла я. «Ладно, подозрительно легко согласился Кей. А неплохо вышла с экзаменом, верно? Как-нибудь успеешь подучить к пересдаче?» «А он же нам дату не назначил», — вспомнила я. «Узнаем, не проблема», — заверил меня парень. Он, похоже, привык не слишком-то серьезно относиться к учебе, чем значительно отличался от меня. Я ведь обычно учила все, если не отвлекалась на интересные дорамы, толстые книги или собственные фантазии. Что профессор велел мне показать? «Ну...» «Где ты будешь жить? На каком этаже висит расписание? Как не заблудиться по дороге в столовую?» «И все такое», — перечислил Кей. «Да как? Идем? И, может, все таки обуешься?» Я покосилась на туфли, представила, каково будет натягивать их на свежие мозоли, и покачала головой. Вспомнилось, что профессор мой вид не одобрил. «Неприлично у них ходить босиком, что ли?» «Ну где взять сменную обувь? Меня ведь не предупреждали, что сегодня предстояло отправиться э, в другой мир. А как же родители? Они же будут меня искать, обзванивать знакомых, а затем наверняка обратятся в полицию. Странно, что я подумала о них только сейчас. Должно быть, это все Кей, который нахимичил с моими эмоциями и приглушил тревогу». «Но...» Может, я вернусь в свой мир в ту же минуту, что исчезла из него? Так ведь тоже бывает, по крайней мере, в книгах. Время может остановиться или даже идти по-разному. Главное, чтобы я не вернулась обратно лет через сто, с уверенностью, что прошел всего месяц. Любопытно, а с чего я взяла, что вообще смогу вернуться обратно? У кого можно спросить? А есть ли здесь специальная служба вопросов и ответов для тех, кого сюда случайно занесло? А случайно ли? Слишком много вопросов, и ни на один из них у меня пока нет ответов даже на самый простой как раздобыть более удобные туфли на смену. Кей поправил безразмерный рюкзак и бодро поскакал по лестнице. Но я последовала за ним. Выше, еще выше, мы преодолели уже несколько лестничных пролетов, но ни на одном этаже он не останавливался. Очень странно. Со стороны академия не выглядела настолько высокой. «Я больше не могу», — оповестила я и, устала, обвиснув на перилах, попыталась отдышаться. Еще немного», — сообщил Кей, оборачиваясь. Он, в отличие от меня, даже ничуть не запыхался. «Почти пришли». «Почему так высоко?» «Видишь ли, сегодня женское общежитие находится несколько выше, чем обычно». «Сегодня?» «Я подумала, что ослышалась». — Как общежитие может находиться в разных местах? Все его жители переезжают? — Не совсем. Меняется внутренняя структура самого здания. Иногда в нем три этажа, а иногда и все десять. — Так не бывает, — выпалила я. Насмешливый взгляд собеседника заставил прикусить язык. Только сегодня утром я торопилась на экзамен в самый обычный, ничем не примечательный городской университет, а сейчас... Поднимаюсь по лестнице в магической академии. За это время я видела, как заброшенные дома превратились в новые. Держала в руках учебник по истории чернокнижного дела и познакомилась с парнем, способным менять чужие эмоции. И до сих пор чему-то удивляюсь. Еще немного, нужное место уже близко», — заверил меня Кей. «Держись». Последнее слово было сказано в буквальном смысле, потому что он снова протянул мне руку. К этому его жесту я уже почти успела привыкнуть. К хорошему привыкаешь быстро. Зато и отвыкать гораздо труднее. Кей не обманул. Женское общежитие в самом деле оказалось довольно близко. Мы наконец-то ушли из бесконечной лестницы и свернули в длинный коридор с рядом дверей. На каждой висели таблички, заставляющие вспомнить шкафчики в детских садах. Вишенка, ромашка, солнышко, волчица. «Лучше не сюда». Спутник ловко оттеснил меня от двери, которую я едва не толкнула. «Почему?» «Не думаю, что соседка-оборотень — то, что тебе нужно». Пока я растерянно моргала глазами, пытаясь переварить очередную новость из области, что здесь происходит, где я и когда вернусь обратно, Кей толкнул соседнюю дверь, рисунок на которой я не успел рассмотреть. «Привет!» «Только не говори, что ты снова не одета!» — выкрикнул он и втолкнул меня в комнату перед собой. «Познакомься. Твоя новая соседка». Я огляделась и замерла в восхищении. Прежде мне только в кино приходилось видеть двухуровневые комнаты. Это и на экране выглядело очень здорово, но в реальности куда лучше. Лестница занимала совсем немного места, а рядом с широким окном я заметила балконную дверь. В пространстве, разделенном на две почти равные части, нашлось место и кроватям, и шкафам, и картинам на стенах, и рабочим столам, и компьютерам на них. Здесь есть информационные технологии. Даже не думала, что изо всех необыкновенных вещей, с которыми я столкнулась за день, это ошеломит меня больше всего. На кровати нижнего уровня сидела девушка, которую, казалось, ничуть не удивило наше внезапное появление. В одной руке она держала ярко-оранжевую пилочку для ногтей, в другой — салатово-зеленую кружку в белый горошек. А на коленях у нее лежал журнал, напоминавший очередной выпуск популярной в моем мире манги. Сама девушка оказалась белокурой, кудрявой и, к тому же, явной поклонницей стиля «Вечная женственность». «Иначе для чего ей надевать домашние тапочки на высоких каблуках? Я бы в таких и двух шагов сделать не смогла». «Увы, попросить обувь у соседки по комнате точно не получится». «Эрика», — представилась девушка, окинув меня внимательным взглядом. «Яна», — ответила я, — «высоты боишься?» «Нет». «Значит, будешь спать наверху». «Вот свезло тебе», — одобрил Кей. Хоть в чем-то. Я еще раз обвела глазами комнату. Мне здесь понравилось. Уже хотелось подняться наверх, расставить книги на разноцветных полках в шкафу, поваляться на кровати, застеленной пушистым персикового цвета пледом, получше рассмотреть картины, поинтересоваться у соседки, что именно она читает. Но, как бы то ни было, вещей у меня по-прежнему не имелось, и кто знает, надолго ли я здесь. «Я тебя в коридоре подожду», — сказал Кей, когда я обернулась и тут же скрылся. «Для начала оглашу правила», — произнесла Эрика, как только мы остались одни. «Общежитие», — уточнила я, — «нет, мои правила. Не включать громкую музыку, не оставлять своих вещей на моей половине комнаты и не выходить на балкон после полуночи». Я покосилась в сторону балконной двери. «А правила не обсуждаются», — перебила меня Эрика. «Если что-то не устраивает, можешь отправляться в соседнюю комнату. Там тоже свободное место есть». «Но оборотень же!» — пробормотала я, вспомнив изображение волчицы на двери. «Ну и что? Боишься линять будет? Или съест тебя в полнолуние?» Я опустила глаза. Может быть, мне и не следовало отказываться от того варианта из-за расовой принадлежности обитательницы соседней комнаты, но интуиция подсказывала, что я поступила правильно. Да и Кей меня отговорил, разве не так? Ему должно быть лучше знать. К тому же не хотелось, если честно, почувствовать себя красной шапочкой. «Бредные привычки есть», — поинтересовалась Эрика. В ответ я только пожала плечами. Неизвестно еще, какие привычки здесь считались полезными. К вредным я могла бы отнести просмотр дорам без оглядки на время, но едва ли тут о них вообще слышали. «Сомневаюсь, что совсем нет». В полголоса пробормотала собеседница и поднялась с кровати. Обнаружилось, что она небольшого роста. Видимо, поэтому ей так нравились каблуки. «Поднимайся наверх и осваивайся понемногу». «Добро пожаловать!» «Мне бы переодеться!» — смущенно ответила я. Кивнула на туфли, которые все еще держала в руках. «И переобуться!» «Там наверху и одежду с обувью найдешь!» — отозвалась Эрика. «В шкафу! Можешь взять все, что понравится!» «А чьи вещи?» «Бывшей соседки, конечно!» От этих слов я насторожилась. Куда подевалась прежняя обитательница комнаты, оставив здесь свое имущество? Не могла же она испариться. Одежда и обувь ей больше не нужны? В ее теперешнем состоянии они ей ни к чему. В каком состоянии, стараясь не думать о плохом, поинтересовалась я. газообразном. Кажется, насчет испарилась я почти угадала. «Но как такое может быть? Она сельфида?» Спокойно, как будто это все объясняло, произнесла Эрика. Я попыталась вспомнить, что мифология и литература говорили об этих существах. Если русалки связаны с водой, а саламандры с огнем, что я хорошо помнила, то сельфиды, кажется, с воздухом. Они умеют летать. «Она окончила учебу и выбрала другую форму», — разъяснила соседка, догадавшись, видимо, что я все еще озадачена. «Почти постоянно она теперь невидимая. Зачем ей одеваться?» «Логично. Будь я невидимкой, меня бы, наверное, тоже не смущала перспектива ходить босой и голой». Однако предложение забрать себе чужие вещи все же вызвало некоторые затруднения — «Она не будет возражать?» — уточнила я. «Если бы это было ей нужно, забрала бы все с собой», — пожав плечами, заметила Эрика. Прозвучало вполне резонно. «В конце концов, а почему бы и нет? Другой альтернативы у меня все равно не имелось. Так что придется пока воспользоваться чужими вещами, а при случае поблагодарить за них прежнюю хозяйку. Я направилась к лестнице». Радовала, что мне достался именно верхний ярус комнаты. Неизвестно, сколько времени предстояло здесь провести, но эта деталь оказалась практически сбывшейся мечтой. Словно кто-то подсмотрел мои сны и решил хотя бы частично воплотить лучшие из них. Вот только не перешли бы к кошмарным для контраста. — Ты влюблена в Кея? — спросила мне в спину Эрика. Едва не споткнувшись, я остановилась, но сразу же продолжила подъем. Обернулась только наверху. Соседка смотрела на меня снизу, и на ее лице было написано «Жгучее любопытство». «Конечно, нет», — произнесла я как можно более уверенно. «С чего ты взяла? Я с ним только сегодня познакомилась». «Как будто это имеет значение», — фыркнула она. Неизвестно, существует ли здесь аналог Ромео и Джульетты, но Эрика вполне могла бы стать поклонницей их истории. Любовь с первой встречи, вопреки всему, яркая, мгновенно вспыхнувшая и нереальная. В моем мире эту книгу даже в школах изучали, но никто не мечтал последовать примеру героев. Когда-то, будучи любительницей романтической литературы, я и от жизни ожидала чего-то волшебного, словно ассоль, которая наслушалась сказок о балых парусах и бегала к морю в надежде увидеть их на горизонте. Однако жизнь постепенно отрезвила меня. Для большинства моих ровесниц любовь и отношения были чем-то необходимым, но не для души, а ради статуса. Девушка, у которой появлялся бойфренд, становилась объектом зависти, а тех, кто ни с кем не встречался и к определенному возрасту оставался... Ну, если так можно выразиться, в старых девах жалели либо презирали. До сих пор не получалось выбросить из памяти то, как смеялись одноклассники, когда я расплакалась прямо на уроке литературы, пересказывая сюжет гранатового браслета Куприна. Меня так никто не любил. Да и никак не любили, по правде говоря. Но даже я с таким несовременным отношением к чувствам не смогла бы влюбиться с первого взгляда ни в Кея, ни в кого-то другого, к сожалению или к счастью. Вспомнив про то, что Кей обещал меня подождать, я заторопилась. Распахнула дверцы шкафа и замерла, разглядывая огромное количество вещей, которые не иначе как чудом туда помещались. Вот уж точно, теперь можно не сомневаться, что все они принадлежали сельфиде. Нежные ткани, тонкие и невесомые. Ничего даже отдаленно похожего на бархат или шерсть. Никаких грубых материалов, никаких брюк или джинсов, если, конечно, здесь девушкам вообще дозволялось их носить. Только юбки и платья, блузки и пелерины. Все в одной цветовой гамме. Оттенки бирюзового, синего и лилового. Обувь такая же легкая, изящная, но хотя бы без огромных каблуков. Я потянулась к вещам, но вдруг забеспокоилась, подойдут ли они мне по размеру. Этот вопрос я уточнить забыла. «Она такая же тощая, как ты», — крикнула мне Эрика, будто прочитав мои мысли. «Переодевайся быстрее. Кей тебя ждет». «Почему ты спросила не...» «Влюблена ли я в него?» — поинтересовалась я, споткнувшись на слове «влюблена». «Просто любопытно!» — отозвалась собеседница весело. «Это он тебя привел. К тому же самому Кею. такие нравятся!» Я почесала в затылке. «Интересно, какие такие? Зеленоглазые шатенки, попаданки, те, кто сразу пришелся не по душе профессору Андриху, Но спросить все же не решилось. Не настолько еще мы стали близки с новой соседкой по комнате, чтобы обсуждать с ней такие вещи. Личные, неловкие и. В общем, меня всегда смущало, когда едва знакомые люди или даже подруги начинали расспрашивать о личной жизни, да и говорить было не о чем, поскольку эта самая личная жизнь практически полностью отсутствовала. Не везет в любви, значит, подфартит в чем-нибудь другом. Время от времени повторяла мама, но порой казалось, что она гораздо больше, чем я сама, страшилась того, что мне придется провести всю жизнь в одиночестве. Меня это беспокоило гораздо меньше. Иной раз хотелось сходить на свидание, и я начинала тосковать по вниманию, объятиям, человеческому теплу, но тут же находила, чем себя занять. Учеба, прогулки по магазинам, книги, сериалы, приготовление очередного экспериментального блюда, встречи с подругами, походы в кино, на выставки, литературные вечера. Я убеждала себя в том, что жизнь гораздо шире, интереснее и разнообразнее тех однобоких представлений о ней, которые, к сожалению, свойственны многим. Мечтала в будущем найти работу по душе, а в свободное время путешествовать – И, конечно, обзавестись собственным домом, где можно будет поселить несколько разных домашних животных. О чем я точно не грезила применительно к реальной жизни, так это о магической академии и другом мире. Эрика не ошиблась. Одежда ее бывшей соседки, имени которой я пока не знала, в самом деле пришлась мне по размеру, как и обувь. Я выбрала сиреневое платье в мелкий цветочек и светло-синие босоножки с атласными ленточками, которые нужно было завязывать, обернув вокруг ноги. Кей ничего не сказал по поводу моего внешнего вида. Когда я вышла из комнаты, заявил только, что я провозилась слишком долго. Обозвал капушей и, не теряя времени на дальнейшие разговоры, потащил за собой, снова за руку. Я намеревалась возразить, но вспомнила про хитрость сплетение коридоров и то, что здание менялось изнутри, поэтому смирилась с тем, что меня тащили на буксире. Это лучше, чем заблудиться здесь. К тому же я не забыла слова профессора Андриха о том, что мы должны успеть на следующую пару. Хорошо бы ее вел какой-нибудь другой преподаватель. Нарисованное от руки расписание висело на первом этаже. Неизвестный художник явно от души развлекался, не удовлетворившись только черной тушью, он использовал еще и красную, а также зеленую. Перечисление предметов ученических групп, часов начала и окончания занятий украшали виньетки и рисунки, рассматривать которые можно было целую вечность. Со своими знаниями флоры и фауны я никак не смогла бы назвать животных и растения, которые изображались там. Впрочем, одно из них напоминало хищную россянку — опасный, но красивый цветок, что питается насекомыми. Наклонив голову, я рассматривала затейливый рисунок, с которого смотрел небольшой зверь с острыми ушами, похожими на лисьи, но почему-то с тремя короткими рожками на голове. Когда Кейс снова потянул меня в сторону. «Потом полюбуешься! Поторопись! Я есть хочу!» Но я не успела прочитать название предметов. В другой раз. Я с неохотой оторвалась от изучения расписания и направилась дальше. В столовую, куда меня привел Кей. Запахи по широкому залу с выкрашенными в персиковый цвет стенами разносились весьма аппетитные. Это заставило вспомнить об отсутствующем завтраке. С особенностями здешней кулинарии я пока свести знакомство не успела, поэтому без возражений позволила спутнику выбрать за меня. Приятным сюрпризом стало то, что платить за обед не пришлось. Студенты питались бесплатно и сами брали еду с полок вдоль стены, где на манер шведского стола была расставлена посуда. «А ты точно сможешь все съесть?» полюбопытствовала я, оглядев количество блюд, которые Кей выставил на поднос. «Сомневаешься?» С улыбкой отозвался он, приподняв брови. На его щеках появились ямочки. «Можем поспорить». «Нет уж», — отказалась я от пари. В совершенно пустой столовой мы выбрали самый лучший столик с двумя креслами, как в кафе, небольшими, но удобными, и клетчатой скатертью. Кей с усмешкой наблюдал за тем, как я с осторожностью пробую что-то, напоминающее рис с разноцветными овощами. «Как тебе? Вкусно?» — одобрила я. Кей успел почти полностью подчистить содержимое своих тарелок, когда под потолком что-то затрещало, а следом раздался механический голос — Добрый день студентам Магической Академии Эрмислан. Надеюсь, вы с пользой проводите время, прилежно учитесь, сдаете экзамены и не бьете баклуши, в чем я очень сомневаюсь. Наше радио снова с вами. Скучали? Вскоре я порадую вас хорошей музыкой, а пока объявление для новеньких, которым следует незамедлительно явиться к ректору.